чего только-то на бой не пережил. Войну прошёл сначала до конца, но не подозревал, что сердце может кричать таким криком, каким оно кричало сейчас. С этим криком, отдававшимся неумолкающей канонадой в ушах, сердце его падало, вставало, карабкалось, срывалось вниз и снова пыталось встать. Но пули били его в упор. Боже, стучало в голове Танабая. Куда девалась всё, что было смыслом моей жизни, смыслом всей моей работы? Вот уже до чего дожил, стал врагом народа. А я-то страдал за какую-то кошару, за ягнят этих обдристанных, за беспутного Бикта, кому это нужно? Напомню ещё раз выводы своей докладной записки. Продолжал Сигизаев, расставляя слова железным порядком. Бакасов ненавидит наш строй, ненавидит колхоз, ненавидит соцсоревнование, плюёт на всё это, ненавидит всю нашу жизнь. Это он заявил совершенно открыто в присутствии партора колхоза товарища Саякова. В его действиях наличиствует также состав уголовного преступления покушение на представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. Я прошу правильно понять меня. Я прошу санкцию на привлечение Бакасова к судебной ответственности с тем, чтобы по выходе отсюда он был взят под стражу. Состав его преступления полностью соответствует статье 58. А о пребывании Бакасова в рядах партии, по-моему, и речи быть не может. Сигизбаев знал, что запросил слишком. Но он рассчитывал на то, что если Бюро и не сочтет нужным привлекать Танабая Бакасова к судебной ответственности, то исключение его из партии во всяком случае будет обеспечено. Этого требования Кашкатаев уже никак не сможет не поддержать, и тогда его Сигисбаево позиции ещё больше утвердятся. Товарищ Бакасов, что вы скажете о своём поступке? спросил Кашкатаев уже приходя в раздражение. Ничего. Всё уже сказано, ответил Танабай. Выходит, я был и остаюсь вредителем, врагом народа. Так зачем же знать, о чём думаю я? Судите сами, вам виднее. А вы считаете себя честным коммунистом? Теперь этого не докажешь. А вы признаёте свою вину? Нет. Вы что, считаете себя умнее всех? Нет, наоборот, глупее всех. Разрешите я скажу. С места встал молодой парень с камсомольским значком на груди. Он был моложе всех, щуплый, ускалицы, выглядел ещё как-то помолчишески. Ты набой только теперь приметил его. Крой, мальчик, не жалей, сказал он ему про себя. Я тоже был когда-то таким, не жалел. И как вспышку, сверкнувшую в далёких тучах, Увидел он то место в пшенице у дороги, где Кулубай рвал и топтал молодое жито. Он увидел это совершенно отчётливо. Всё разом предстало перед его мысленным взором, и содрогнулся он, закричал в душе беззвучным криком. Его вернул в себя голос Кашкатаева. Говорите, Керембеков. Я не одобряю поступка товарища Бакасова. Считаю, что он должен понести соответствующее партийное взыскание, но я не согласен и с товарищем Сигизбеевым. Киримбеков сдерживал в голосе дрожь волнения. Мало того, я считаю, что надо обсудить и самого товарища Сигизбеева. Вот и раз оборвал его кто-то. Это у нас в комсомоле что ли порядки такие? Порядки у всех одни, ответил Киримбеков ещё больше волнуясь и краснея. Он запнулся, подбирая слова и превозмогая свою скованность, и вдруг, словно с отчаяния, заговорил хлёстко и зло. Какое вы имели право оскорблять колхозника, чабана, старого коммуниста? Да попробуйте вы назвать меня врагом народа! Вы объясняете это тем, что были крайне удручены состоянием животноводства в колхозе, а вы не предполагаете, что чабан был удручён не меньше вашего. Вы когда приехали к нему, поинтересовались, как он живёт, как идут у него дела. Почему гибнет молодняк? Нет. Судя по вашей же записке, вы сразу же начали поносить его. Не для кого не секрет, как тяжело идёт расплодная компания в колхозе. Я часто бываю на местах, и мне стыдно, неудобно перед своими комсомольцами-чебанами за то, что мы требуем с них, а помощи практической не оказываем. Посмотрите, какие кошары в колхозах, а скормим и как? Я сам сын чебана. Я знаю, что это такое, когда мрут ягнята. В институте нас учили одному, а на местах всё идёт по старинке, душа болит, глядя на всё это. Товарищ Керембеков, перебил его Сигисбаев. Не пытайтесь разжалобить нас. Чувство понятия растяжимое. Факты. Факты нужны, а не чувства. Извините, но тут не суд над уголовным преступником, а разбор дела нашего товарища по партии, продолжал Керембеков. Решается судьба коммуниста, Так давайте же призадумаемся, почему так поступил товарищ Бакасов. Действия его, конечно, надо осудить, но как случилось, что один из лучших животноводов колхоза, каким был Бакасов, дошёл до такой жизни? Садитесь, недовольно сказал Кашкатаев. Вы уводите нас в сторону от сущства вопроса, товарищи Ембеков. Всем тут, по-моему, абсолютно ясно. Коммунист Бакасов совершил киччайший проступок. Куда это годится? Где это видно? Мы никому не позволим накидываться с вилами на наших уполномоченных. Мы никому не позволим подрывать авторитет наших работников. Вы бы лучше подумали, товарищ Керембеков, как наладить дела в комсомоле, чем заниматься беспредметными спорами о душе и чувствах. Чувства чувствами, а дела делами. То, что позволил себе Бакасов, действительно должно насторожить нас. И, конечно, ему нет места в партии. Товарищ Саяков, вы, как портор колхоза, подтверждаете всю эту историю?» Спросил он у Чаро. «Да, подтверждаю», — проговорил бледный Чаро, медленно поднимаясь с места. «А я хотел бы объяснить...» «Что объяснить?» «Во-первых...» Я попросил бы, чтобы мы у себя в парторганизации обсудили Бакасова. Это не обязательно. Проинформируйте потом членов парторганизации о решении бюро райкома. Что ещё? Я хотел бы объяснить. Что объяснить товарищ Саяков? Антипартийное выступление Бакасова на лицо. Объяснять тут уже нечего. Вы тоже несёте ответственность, и мы вас накажем за развал работы по воспитанию коммунистов. Почему вы пытались уговорить товарища Сигизбеева не ставить вопрос на бюро? Хотели скрыть? Безобразие! Садитесь. Начались споры. Директор МТС и редактор районной газеты поддержали Керембекова. На какой-то момент показалось даже, что ему удастся защитить Танабая. Но сам он, подавленный и сметённый, уже никого не слушал. Он всё спрашивал себя: "Куда девалась всё то, чем я жил? Ведь здесь никому, кажется, и дело нет до всего того, что там у нас в атарах, в стадах. Каким же я дураком был, жизнь свою извёл ради колхоза, ради овец и ягнят, а теперь всё это ни в счёт. Теперь я опасный" Ну и чёрт с вами. Делайте со мной что хотите, если от этого лучше станет, не буду жалеть. Давайте, гоните меня в зашей. Мне теперь один конец, кройте, не жалейте. Выступил председатель колхоза Алданов. По выражению лица и жестам председатель Танобай видел, что тот кого-то поносит. Но кого именно не доходило до его сознания, пока он не услышал слова: "Тишен". и находит сгуль соры. И что вы думаете? Возмущал солданов. Он в открытую угрозился разможить мне голову только за то, что мы вынуждены были надеть путы на ноги коню. Товаришка Шкатаев, товарищи члены бюро, я, как председатель колхоза, прошу избавить нас от Бакасова. Его место действительно в тюрьме. Он ненавидит всех руководящих работников. Товарищ Каштаев, за дверью находятся свидетели, которые могут подтвердить угрозы Бакасова в мой адрес. Можно ли будет их пригласить? Нет, не надо, презриливо поморщился Каштаев. Достаточно и этого. Садитесь. Потом стали голосовать.